Глава шестая. Я так долго и громко стучалась к Милке, что из других номеров стали выглядывать заспанные постояльцы с требованиями немедленно прекратить шуметь и угрозами вызвать милицию. Когда я уже собралась уходить, дверь открыла заспанная, опухшая Милка и, протирая глаза, посмотрела на меня. «Саша, ну ты спишь. Непонятно, как ты только проснулась, когда я умирала». «Наверное, меня разбудили высшие силы», зевнула подруга и посмотрела на часы. «Ни черта себе, сколько времени! Мы же должны твой второй день рождения в ресторане праздновать». «Мы его уже отпраздновали». Я зашла следом за милой в номер. «Без меня? А как можно было праздновать с тобой, если ты напилась и уснула беспробудным сном? Не могли же мы тебя спящую отнести в ресторан?» «Могли бы и разбудить». Денис пытался, но потом сказал, что это дохлый номер. «Да, я перебрала немного. А машину тебе мой муж подарил?» «Подарил». Тебе тачка понравилась? Мила, ну о чем ты говоришь? Мне неудобно принимать такой подарок. Я знаю, ты сейчас скажешь, что неудобно штаны через голову надевать. Но это действительно так. Еще чего? Из-за какой то тачки развела целую дискуссию. Ты забыла, что я замужем за миллионером? Для нас этот подарок ничего не стоит. Милка покосилась на остатки виски и, схватив бутылку, с жадностью сделала глоток. Мила, ты же еще не отошла. Голова трещит. «Надо подлечиться. Ты без алкоголя уже не можешь». «А я этого и не скрываю. Без выпивки мне жизнь Мила. Милка оглядела меня с ног до головы и, поставив пустую бутылку на тумбочку, улыбнувшись, спросила. «А ты чего мокрой то такая?» В бассейне искупалась. «Прям в платье?» «Ну да. А мой благоверный где?» «Я к тебе за этим и пришла», — нервно заговорила я. «Мила, если не ошибаюсь, Дениса похитили. Надо в милицию заявлять». Как похитили. Я сама в шоке. Меня всё трясёт. В общем, мы купались в бассейне. Денис повесил сушить на стул свой пиджак. Достал деньги и документы. Всё промокло. А почему всё промокло? Ну, я же сказала, что мы купались в бассейне. И он в одежде купаться полез. Прыгнул прямо в костюме. Странно, на него это вообще-то не похоже. Мила подозрительно посмотрела на меня и вкратчиво спросила. «Саня...» «А ты случайно с моим мужиком не флиртовала?» «Мила, ты о чем? Ты еще что ли не притрезвела? Я почувствовала, как заливаюсь алой краской. «Просто странно, как ты себя, Денис, павел, чтобы прыгнуть в костюме, в бассейн». Он был пьян. Я попыталась сгладить ситуацию. «Хочется верить, что именно так оно и было. Александра, ты моя лучшая подруга, и я безумно тебя люблю. Ты мой родной человек. Я знаю тебя с детства. Я тебе верю». Просто я так долго искала Дениса. Это моя опора и мой кошелек. Извини, я действительно сморозила какую-то глупость. Может быть, я действительно много пью в последнее время? Хорошо, если ты это понимаешь. Так хочется, чтобы ты решилась лечиться. Милка, но я не об этом. Дениса похититель. Я рассказала про двух стоящих у по мужчин. Но на Милку это не произвело особого впечатления. Думаю, нужно звонить в милицию. Какая к чёрту милиция? С чего ты вообще взяла, что моего мужа похитили? Скорее всего, ребята просто увидели кучу сохнувших баксов и прибрали их к рукам. Почему же тогда один второго спрашивал, ты его хорошо связал? И ты решила, что речь идёт именно о Денисе? Ну а о ком же ещё? Он ждал меня у бассейна, я пришла, его нет. Мало ли, куда он ушёл. Вот ты пойдёшь к себе в номер спать, а он вернётся. Если я ему скажу... Что потеряла его и вызвала милицию? Знаешь, какой он мне разнос устроит? Мне скандалить с Денисом совсем не хочется. Сколько можно с ним ругаться? Милка, я думаю, Денис не вернется. Но ведь эти двое не назвали его имя? Мало ли кого они там связали и увезли. Мила, но я чувствую. Сашка, поверь, я лучше знаю своего мужа. С ним все в порядке. А то, что он свой пиджак, баксы и документы прощелкал, то это его проблема. Нифига было оставлять без присмотра. Мы долго сидели с Милкой на балконе, и я вернулась к себе в номер, когда уже было светло. Проснувшись ближе к обеду, я встретила Милу за рюмочкой в ресторане и с надеждой спросила. «Мила, Денис объявился?» «Нет», — полупьяным голосом ответила она. «Как так?» «Вот так». Наверное, где-то загудел и по ошибке забрел в другой номер какой-нибудь симпатичной красотки. Ну что ты такое говоришь? Денис не может. И еще как может. Знаешь, я уже забыла, когда мы в последний раз занимались любовью. А это не по твоей вине? Ты пьешь, и у тебя пропадает сексуальное желание. Не скажи. Иногда оно возникает с такой силой, что я сама начинаю приставать к Денису. А он себя ведет, словно девочка. Не дается. Говорит, что ему противно прикосновение пьяной бабы. Представляешь? Мне после таких слов ему прямо по морде дать хочется. Я села напротив Милы и укоризненно посмотрела на стоящую на столе бутылку. «Хочешь составить мне компанию?» – обрадовавшись, спросила она. «Нет, я за здоровый образ жизни». А я против. Рассмеялась Милка и налила себе рюмку. «Мила, у тебя муж пропал, а ты даже не шевелишься. Как пропал, так и найдется не мальчик». «Мила, надо заявлять в милицию. Соня, я тебя как друга прошу, ну не доставай ты меня со своей милицией». «Боюсь, что потом, может быть, поздно. Вдруг Дениса убьют или уже убили!» От охватившего меня ужаса я застыла, как статуя. «Не каркай!» – безразлично произнесла Милка и чокнулась с воображаемым собутыльником. «Мила, а ты Дениса любишь?» «Люблю!» – также безразлично ответила Милка, словно ее спрашивали о чем-то обыденном и банальном. Никогда не думала, что можно настолько равнодушно говорить о любви. «Значит, ты должна его спасти!» «От кого?» А те, кто его похитил. Я знаю номер машины. Мой муж пошёл по бабам, — равнодушно заметила подруга. А спасать его от баб я не собираюсь. Да какие к чёрту бабы? Саня, я не понимаю, чего ты кипишуешь? Ты так волнуешься, будто затронул твой личный интерес. Какой личный интерес? О чём ты? Я просто переживаю за тебя и за твою семью. Милкино замечание меня смутило и очень сильно задело. Мне приятно, что ты за меня переживаешь, но я уверяю тебя, со мной всё в порядке. А за свою семью я буду переживать сама. Просто я хотела как лучше. Такое впечатление, что не мой муж не явился ночевать, а твой. Я тебе говорю, что Денис завис в номере у какой-нибудь проститутки. Он пользуется услугами платных женщин, и ему это нравится. Я у него в записной книжке мобильника нашла телефон фирмы «Досуга». Там прямо так и написано «Апартаменты». Вот я и набрала эти апартаменты, а там диспетчер отвечает «Девушка на любой вкус». Может, он просто номер записал и им не пользовался? Как-то беспомощно пыталась выгородить я Дениса. Ага, знаю я, зачем такие номера записывают. Кстати, а ты не пыталась позвонить Денису на мобильный? Пыталась. И как? Он его выключил. Тогда тем более нужно бить тревогу. Можно подумать, он никогда раньше не отключал свой телефон. Мила поймала мой обеспокоенный взгляд и тут же сказала. «Сашка, не суетись. Все нормально. У тебя муж пропал, а ты говоришь «нормально». Меня просто убивало спокойствие Милки, я теряла терпение. Нагуляется и найдется. Мила, а давай я сама в милицию заявлю, даже если он действительно найдется, в чем я очень сильно сомневаюсь. Ты все вали на меня, я тебя, мол, не послушала и заявила в милицию. Неожиданно. Милкин взгляд стал каким-то холодным и даже злобным. «Александра, давай все проблемы со своим мужем. Я буду решать сама. Мой муж, что хочу, то и делаю. Хочу, заявляю. Хочу, не заявляю. Я сама знаю, что мне делать. А если он неделю не объявится, и его начнут все искать?» Не сдавалась я. «Тогда и заявлю. Но через неделю его могут убить. А если я хочу, чтобы его убили?» Я вздрогнула и почувствовала, как на спине выступает холодный пот. «Мила, ты что?» «Ничего», — Мила положила в рот кусочек белой шоколадки и закурила тоненькую сигарету. «Что-то я ничего не понимаю. А тебе ничего и не нужно понимать. Слушай, Александра, мы с тобой с детства два самых близких человека. Наш с тобой пример доказывает, женская дружба есть. А тому, кто скажет, что ее нет, я готова плюнуть в лицо». Мы как сёстры, и я действительно счастлива, что мы есть друг у друга. Мне очень повезло с подругой. Санька, наши отношения вечные, а мужики приходят и уходят. Мы с тобой единое целое. Я всегда говорила, что не променяю тебя ни на одного мужика. Я держала и держу своё слово. Так что если Денис объявится, это хорошо. А если с ним действительно что-то случилось, то значит это судьба. Мила. Если я тебя правильно поняла, то ты искать Дениса не собираешься, ледяным тоном спросила я. Ты поняла меня правильно. Мила подняла рюмку и посмотрела на меня сквозь темную жидкость. Санька, в общем, я со своим мужем сама разберусь. Ты здесь не при делах. Забудь о том, что ты видела этой ночью, вычеркни из памяти этот джип и его номера. Мила. Но ведь это бесчеловечно. А заказывать жену человечно? Это не Денис, он не мог сотворить подобное. Откуда тебе знать, мог он или не мог? Нашел, наверное, себе новую даму сердца и захотел избавиться от выпивающей, надоевшей жены. Это не так. Ты должна сообщить в милицию об исчезновении мужа. Сообщу. Только не раньше, чем через неделю. Если не объявится, конечно. Но через неделю его может уже не быть в живых, — упрямо настаивала я. Значит, я стану богатой вдовой и выгодной невестой, — истерично рассмеялась Мила. Нет худа без добра. Я сидела с каменным лицом и с трудом верила, что эта пьяная, растрепанная, циничная и жестокая баба — моя лучшая подруга. Что же с ней стало? Слово «алкоголик» у меня всегда ассоциировалось с мужчинами. и вот. Милка развенчала этот миф. Не могу вспомнить, когда именно она попала в объятия зеленого змея. До замужества все было в порядке. Даже на собственной свадьбе Милка не была пьяной. Скорее всего, она начала пить спустя несколько месяцев. Однажды она призналась мне, что еще никогда не чувствовала себя такой одинокой, как в этом браке. Странно, вроде дом полная чаша, красавец-супруг, не жалеющий на нее денег, а счастья нет. Она все время повторяет, что чувствует себя угнетенной и никому не нужной, а от спиртного ее настроение резко улучшается и дурные мысли проходят. В рамках этого брака ей тесно, и она ищет хоть какое-то развлечение. Именно алкоголь стал приносить Милке душевный комфорт и хоть маленькую, но все же радость, которая заполняет внутреннюю пустоту. Именно в спиртном Милка нашла успокоение и спасение от депрессии. Теперь для Милки алкоголь стал образом ее жизни. Ее любимое состояние — это состояние глубокого опьянения. «Мила, ты сейчас пьяна и сама не ведаешь, что говоришь», — попыталась сгладить я ситуацию. «Нет, Санька, я хорошо соображаю. Если ты мне настоящая подруга и дорожишь нашей дружбой, то забудь, что видела, и не смей заявлять в милицию». Мы смотрели друг на друга в упор и не могли произнести ни слова. Милка нарушила тишину первой и взяла меня за руку. «Саня, я очень тебя люблю. Ещё не хватало нам из-за мужиков ссориться. Ну их к чёрту. Давай лучше о себе подумаем. Знаешь, я сплю и вижу себя богатой вдовой. Если бы ты знала, как я устала от Дениса. Но мне нужны его деньги. Ведь именно они нас и сблизили».